во «Нет!» — взревел зверюга, но Перси его словно и не слышал. Как только мистер джимглис добрался до катушки, она полностью приковала к себе его внимание, и он начисто забыл про давнего врага. В этот момент Перси опустил на мышонка тяжёлую подошву. Отчётливо хрустнул ломающийся позвоночник мистера Джинглиса. Кровь хлынула изо рта. Маленькие чёрные глазки вылезли из орбит застывшим в них выражением агонии, совсем как у человека. Делакруа заголосил от ужаса и боли. Он бросился на пол, пытаясь дотянуться до мышонка, вновь и вновь повторяя его имя. Перси, улыбаясь, повернулся к Делакруа. К нам троим. Вот и всё. Я знал, что доберусь до него. Рано или поздно. Как говорится, вопрос времени. И он, не торопясь, зашагал по зелёной миле. Мистер Джинглис остался лежать на линолеуме в луже собственной крови. Дин вскочил из-за стола дежурного, свалив доску для крибиджа на пол. Фишки выскочили из пазов и покатились в разные стороны. И Дин, и Гарри, которому до выигрыша оставался буквально шаг, разом забыли об игре. «Что ты придумал на этот раз?» — завопил Дин, сверля Перси взглядом. «Что ты натворил теперь, мудозвон?» Перси не отреагировал. Он молча проследовал мимо стола дежурного, приглаживая волосы. Затем прошел через мой кабинет и скрылся в кладовой. За него ответил Уильям Уэртон. «Я думаю, босс Дин...» Он тут показал одному французику, что не гоже смеяться над ним. <свят> и заржал сам. С удовольствием, от всей души. Весело и заразительно. В жизни мне встречались люди, и жуткие люди, доложу я вам, которые казались нормальными, лишь когда смеялись. К ним относился и дикий Билл Уэртон. Я словно громом поражённый смотрел на мышонка. Он ещё дышал, но на усиках дрожали крохотные капельки крови, и пелена уже застилала всегда яркие бусинки глаза. Зверюга поднял раскрашенную катушку, посмотрел на неё, потом на меня, происшедшее потрясло и его, а за нашими спинами в горе и ужасе вопил Делакруа. Дело было, конечно, не в мышонке... Перси пробил брешь, сквозь которую теперь широким потоком выливался страх, копившийся во время пребывания в блоке Е. Но скорбел Делакруа о мистере Джинглесе, и его крики разрывали душу. — О, нет! — повторял он снова и снова. — О, нет! Нет! Нет! Бедный мистер Джинглес! Бедный мистер Джинглес! О, нет! Нет! «Дайте его мне!» Я вскинул голову, поначалу не поняв, откуда исходит этот бас. Потом увидел Джона Коффи. Как и Делакруа, он просунул руки между прутьями решётки. Но, в отличие от француза, не тряс ими, а просто держал на весу ладонями вверх, как бы показывая, что время не ждёт, надо торопиться. И тон то его говорил о том же, потому-то я сразу и не узнал голоса Коффи. Потерявший себя заплаканный человек, который занимал его камеру несколько последних недель, исчез. Этот кофе знал, что надо делать. «Дайте его мне, мистер Эджкомп, пока ещё есть время». Тут я вспомнил, что он сделал со мной, и всё понял. Я решил, что мышонку навредить он уже не сможет, хотя не приходилось надеяться и на то, что поможет. Когда я поднял мистера Джинглиса с пола, меня аж передёрнуло. Во многих местах прощупывались раздробленные косточки, упирающиеся в кожу под шорсткой Это тебе не урологическая инфекция. И всё же... «Что ты делаешь?» — спросил зверюга, когда я положил мистера Джинглиса на правую ладонь кофе. «Какого чёрта?» Рука кофе осторожно уползла в камеру. Мышонок лежал на его ладони. Хвост бессильно болтался между большим и указательным пальцами, лишь чуть подёргивался кончик. Затем Кофи накрыл правую ладонь левой, и мы больше не видели тельца мистера Джинглиса, только хвост, свисающий вниз, с подёргивающимся кончиком. Кофи же поднёс сложенные раковиной ладони к лицу, раздвинув пальцы левой руки. Зверюга шагнул ко мне, по-прежнему держа в руке раскрашенную катушку. — Что он делает? — Делакруа перестал орать. — Пожалуйста, Джон, — прошептал он. — Джонни, помоги ему, пожалуйста. Помоги ему, о, сильвупле. — К нам присоединились Дин и Гарри. — Что тут творится? — спросил Дин, но я только покачал головой. Меня словно вновь загипнотизировали. Кофи приставил рот к щели между двух пальцев и резко вдохнул. На мгновение всё словно застыло. Потом он повернул голову, и мы увидели лицо человека смертельно больного или страдающего от невыносимой боли. Глаза его горели огнём, верхние зубы впились в толстую нижнюю губу, Лицо посерело и цветом напоминало золу, смешанную с грязью. Из груди вырывалось хрипение. «Святой Боже, спаси сохрани!» — прошептал зверюга. Глаза его буквально вылезли из орбит. «Что такое?» — рявкнул Гарри. «Что?» «Хвост! Разве вы не видите хвост?» Хвост мистера Джинглиса больше не висел мёртвым грузом, а весело мотался из стороны в сторону, словно у кота, решившего поохотиться на птичек. Затем из домика, образованного ладонями кофе, донеслось такое знакомое попискивание. Новый звук вырвался из груди кофе, словно он отхаркнул мокроту, и теперь, повернув голову, хотел её выплюнуть. но вместо Изо рта и носа Коффи вылетел рой чёрных насекомых. Мне показалось, что это насекомые, другие со мной согласились, но полной уверенности у меня нет и до сих пор. Они облаком окутали голову Коффи, и в течение нескольких мгновений мы не могли различить черт его лица. «Господи, да что же это такое?» — в голосе Дины слышался испуг. «Всё нормально», — услышал я свой голос. «Не паникуй, всё нормально, они сейчас исчезнут». И действительно, как и в тот раз, когда кофе излечил мою урологическую инфекцию, насекомые сменили чёрный цвет на белый, а потом растворились в воздухе. «Святое дерьмо!» — прошептал Гарри. «Пол!» — голос зверюги дрожал. «Пол!» А кофе уже оправился — Совсем как человек, которому удалось отрыгнуть кусок мяса, перекрывший дыхательное горло. Он опустил руки к полу, посмотрел в щель между пальцами, затем развёл ладони, явив нам мистера Джинглиса, целого и невредимого, с ровненьким позвоночником, без единой косточки, упирающейся в кожу. Мышонок на мгновение застыл, а затем перемахнул зелёную милю, держа курс на камеру Делакруа. Пока он бежал, я заметил капельки крови, оставшиеся на его усиках. Делакруа встретил его, смеясь и плача одновременно, покрывая бесстыдными смачными поцелуями. Дин, Гарри и Зверюга наблюдали за происходящим в молчаливом изумлении. Потом Зверюга шагнул к камере и просунул сквозь прутья руку с раскрашенной катушкой. Делакруа поначалу этого не заметил. Всё его внимание сосредоточилось на мистере Джинглесе. Он напоминал отца, сына которого вытащили из воды, не дав утонуть. Зверюга постучал катушкой французу по плечу. Делакруа повернулся, увидел катушку, взял её и вновь занялся мистером Джинглисом, поглаживая его по шёрстке, пожирая его взглядом, снова и снова убеждаясь, что мышонок в полном порядке. «Брось катушку», — попросил Зверюга. «Я хочу посмотреть, как он бегает». «С ним всё в порядке, босс Хоуэлл, всё в порядке, слава тебе, Господи!» «Брось катушку», — повторил зверюга, — «и не спорь со мной, Делл». Делакруа наклонился с явной неохотой. Не хотелось ему так скоро выпускать мистера Джинглиса из рук. Затем он осторожно бросил катушку. Она покатилась к стене мимо коробки из-под сигар. Мистер Джинглис помчался за ней, но не так проворно, как раньше. Он вроде бы хромал на заднюю левую лапку, и хромота эта более всего убедила меня, что его действительно воскресили из мёртвых. До катушки он однако добрался, а потом с прежним энтузиазмом откатил её к ноге Делакруа. Я повернулся к Джону Коффи. Тот стоял у решётки и улыбался, усталой такой улыбкой, и не слишком радостной. Нетерпение, которое читалось в его взгляде, когда он просил передать ему мышонка, ушло, как и гримаса боли перед тем, как он выплюнул насекомых, которые едва не перекрыли ему дыхательные пути. Передо мной стоял привычный нам кофе с отсутствующим лицом и странными, смотрящими в никуда глазами. «Ты ему помог», — напомнил я. «Правда, здоровяк?» «Совершенно верно». Улыбка стала шире. Мгновение другое он считал себя счастливым. «Я помог. Я помог мышке Делла. Я помог...» Чувствовалось, что он забыл, как зовут мышонка. «Мистеру Джинглису», — подсказал Дин. Он пристально смотрел на кофе и словно ожидал, что тот вспыхнет огнем или всплывет к потолку. «Совершенно верно», — кивнул кофе. «Мистер Джинглес, цирковая мышь, будет жить в плексигласовом доме». «Именно!» — теперь также смотрел на кофе и Гарри. А за нашими спинами Делакруа улегся на койку, посадив мистера Джинглеса себе на грудь. Дэл что-то ему нашёптывал, вроде бы пел французскую песню, очень похожую на колыбельную. Кофи повернулся к столу дежурного, что стоял в конце зелёной мили, и к двери, что вела в мой кабинет и в кладовую. «Босс Персии плохой, босс Персии злобный. Он наступил на мышку Дэла, он наступил... «На мистера Джинглиса!» И прежде чем мы успели ему ответить, Джон Коффи направился к своей койке и лёг лицом к стене.